Глаза ересиарха приметно разгорелись. Возвыся голос, он перервал речь Владимира. «Постой, дитятка мое, не так прытко. Служа русскому войску, не Петрулина Рыжкину, ты работаешь. И мне пособлять тебе. Мне, целовавшему крест законной царевни Софьи Алексеевне? Мне, взысканному ее милостями и дружбою, православному христианину, пойти в работники к погубителю царевны, к матросу, табашнику и ретику. Легче отсохни и моя правая рука, чтобы я не мог ею сотворить крестное знамение».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 Ловкая бабка подменила его тобою. Он отвезен в Выговский скит. Там воспитан, и, если хочешь знать, это тот самый молодой чернец Владимир по прозванию девственник. Этот агнец, эта непорочная душа, которая ничего не знает, никого не любит, кроме Бога, может ли статься? Потом что?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 Здесь опять несколько слов было помарано понеже благочестие церковное любит благолепие». «Засим будете вы покровенны десницею вышнего Бога от всякого искушения вражая до конца жития своего». Спасайтесь все о Христе в любви, бодрствуйте, укрепляйтесь, подвизайтесь и тако теците да постигнете. Сие оканчивая, пребываю грешная о вас молитвенница, недостойная сестра Сусанна. Долго в угрюмом молчании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 Другую раздам нищи братье, а остальными и Бог велит владеть. Да вот и жилье. Смотри, Вова, трус. Вижу, ста, избушку на курьих ножках. и Избушка, избушка, стань к нам передом, а к лесу задом. Чур, да не баба ли яга костяная нога ворочается там на помеле. А что-то возится с нами, крестная сила.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 выпровожены с благословением на дорогу к Менцину, дав клятву исполнить сделанное им поручение. С другой стороны, начальник Раскольников, довольный своими замыслами, отправился с братьею, куда счел надежнее. Хозяева хижины проснулись, когда и следы гостей их простыли. Пальба, К стороне Менцена дала им знать, что синие с зелеными опять катают чертовы шары.